Глава 8. Что-то не так. Я у двери общей спальни, прижимаясь ухом к дереву в надежде понять, что происходит. Ещё несколько минут назад я спал, но меня разбудил стук лошадиных копыт. Нельзя сказать, что для приюта это необычный звук, но посреди ночи, встревоженный, я выбрался из постели и выглянул в окно. Сначала моё внимание привлёк густой снегопад, первый в этом году, предвестник будущего. Но потом я заметил внизу, возле входных дверей, какое-то движение. Нескольких мужчин верхом. Одна крупная лошадь тянула грубую повозку. Я не мог ясно разглядеть, что она везла, но готов поклясться, что это был человек. Когда раздались стук и крики, я подбежал к дверям и прислушался, но не осмелился их открыть. Не сейчас. Быть застигнутым вне спальни после отбоя серьёзный проступок. Вот почему нам выдают судно, которым никто из нас не любит пользоваться. Но ещё меньше мы любим тех, кто ими всё-таки воспользовался, потому что тогда спальню заполняет вонь. Кроме того, у меня хороший слух. И сейчас я отчётливо слышу гулкое эхо из вестибюля, разносящееся по коридору. Питер, я поворачиваюсь и вижу, что некоторые мальчики проснулись и стоят словно призраки в ярком лунном свете. На стенах вокруг кровати мерцают крошечные тени. Чёрные кружащиеся конфетти. Оптическая иллюзия снега. Среди проснувшихся и Саймон. Он встал посреди комнаты и наблюдает за мной. Девид сидит в кровати, ещё несколько ребят ворочаются в постелях. Это Саймон произнёс моё имя, и я приложил палец к губам. Кто-то приехал, шепчу я. Кажется, несколько мужчин из города. Они чем-то встревожены. Сейчас пол с ними разговаривает. Может, они приехали за Джонсоном? Говорит чей-то голос из глубины комнаты. Я не узнал, кто говорил, но думаю, что это не такая уж безумная мысль. Многие мальчики мечтают о том, чтобы Джонсон получил по заслугам. Я киваю, не знаю, что ещё сказать. Саймон, кажется, теряет интерес к происходящему. Подходит к одному из окон и выглядывает на улицу. Я жду, что он скажет что-то про снег, но он удивляет меня. Надеюсь, с Бартоламеу всё в порядке. Говорит он, стоя так близко к окну, Что от его дыхания запотевает стекло. От его слов мне становится стыдно. По правде говоря, я совсем забыл о нём. Уверен, что из-за переполоха священники тоже о нём забыли. Хотя вряд ли это что-то изменило бы. В конце концов, это часть наказания в яме, борьба с силами природы, будь то жара или холод. Бартоломью просто повезло меньше, чем остальным. Настигала такая неудача и других. Помню, как Дэвид однажды провёл ночь в яме, в разгар суровой зимы. Джонсону пришлось откапывать люк от двухфутового сугроба, чтобы вытащить его. Позже Дэвид, смеясь, сказал, что под слоем снега ему под землей было теплее, чем в нашей спальне. Но на следующее утро я увидел почерневшие ногти у него на ногах. Услышал, как он плакал в ванной, думая, что он там один. Конечно, я ничего не сказал, только похвалил его силу и выносливость. Они уже отняли у него детство. Я не знаю, что он был в ванной, Я не мог позволить им отнять и его гордость. Уверен, с ним всё хорошо. Говорю я в надежде, что моих сомнений никто не заметит. В надежде, что так оно и есть. В чём дело? Дэвид уже полностью проснулся. Ноги на полу, глаза насторожены. Я качаю головой и даю им знак замолчать. Чтобы мне было лучше слышно. Голоса теперь доносятся из вестибюля. Слова становятся громче, звук нарастает, затем затихает до неясного бормотания. Дэвид приближается ко мне, прикладывая ухо ко второй створке. Похоже, они идут в часовню или в комнаты священников. Тяжёлые и торопливые шаги затихают. Через мгновение не слышно ничего, кроме тишины. Ещё несколько мальчиков вылезают из своих кроватей и перешёптываются, взволнованные тем, что происходит что-то необычное. Байрон опускается на колени рядом. Он выглядит взволнованным, наслаждаясь происходящим. Другие ребята тоже придвинулись поближе. Сидят, скрестив ноги или опасливо приподнимаясь на коленях, словно хотят услышать от меня очередную историю. Некоторые встали и бродят по комнате, как лунатики, озадаченные тем, как выглядит их мир ночью. Кто-то выглядывает в окно, с благоговением рассматривая падающий снег. Удивительно, но больше половины мальчиков по-прежнему спят и видят сны, не подозревая о ночных треволнениях. Я не, начиная девить, умолкает. Он морщит лоб, в глазах у него появляется страх. Что? спрашиваю я. И тут я тоже слышу. Ещё один мальчик позади меня должно быть тоже это слышит. Он стонет в отчаянии, как будто вот-вот расплачется. Мне кажется, и я сейчас зареву. Но я встречаюсь глазами с Дэвидом. Мы оба вслушиваемся в этот новый звук, который разносится по приюту, наполняя воздух словно дым. Кто-то смеётся. Но это не весёлый смех. Очень необычный смех, настроение он точно не поднимет. От него кровь стынет в жилах. Истерический смех, нутряной, лающий. Так смеется сумасшедший, теряющий остатки рассудка. Да ведь тянет за железную ручку, приоткрывая дверь на несколько дюймов. «Что ты делаешь?» — шепчу я. «Не могу разобрать», — произносит он и прислушивается. «Мы оба слушаем». Сквозь приоткрытую дверь звук кажется гораздо громче, и я, наконец, понимаю, что он пытается расслышать. «Этот смех», — говорит он, — и я уже знаю, о чём он хочет спросить, потому что сам задаюсь тем же вопросом. Он сосредоточенно закрывает глаза. «Он точно человеческий?» Он распахивает глаза, полная страха. Я качаю головой. «Интересно, я выгляжу таким же испуганным?» По затылку словно пробегают ледяные пальцы. Волосы становятся дыбом. Не знаю, отвечаю я.